Место эпилога. Кадры памяти. Вряд ли когда-нибудь сумею забыть первое мгновение, когда открыла развязанные гаяром глаза. Даже не знаю, от какого чувства в первую очередь перехватило дух. От страха или восторга. Первая осознанная мысль «Я высоко, очень высоко, а вокруг необозримый простор. Над головой то самое лазурное до прозрачности небо, а впереди бесконечный, с убегающими к горизонту барашками пены зеленый океан. Ощущение невероятной свободы, какой-то естественной легкости и вечного дыхания жизни». «А знаешь, как тут потрясающий вечером, на закате наших звезд!» Едва слышно прошептал на ушко, обнимающий меня за талию муж. «Нравится?» Не находя слов для ответа, просто кивнула. «Как тут, может, не нравиться «Это же материальное воплощение моего извечного желания свободы!» «Это абсолютно мое место!» «Я чувствовала его, ощущала энергетику, пропитывалась внутренним духом!» сроднялась. Да, это судьба или программа сознания. Мне суждено было встретить этого мужчину, оказаться на этой планете, в этом месте. Еще раз вобрала в себя взглядом раскинувшуюся панораму, чтобы навсегда сохранить в памяти этот чудесный миг, ощущение умиротворяющего покоя, чувство дома. Высвободилась из объятий Гояра и, развернувшись, принялась рассматривать, собственно, дом. Дерево? Ну да, без вариантов. Гнездо? Однозначно. Собственно, мы стояли на своеобразной площадке, образованной расширенной и сплюснутой поверхностью ветки, видимо. В принципе, это выглядело как дерево. Мощнейший в диаметре метров до 15 ствол серебристого цвета, и несколько очень толстых веток, отходящих от него во все стороны, формировали своеобразную крону. Причем эти гигантские ветви разделялись на все более и более мелкие побеги, а все вместе, как-то естественно переплетаясь, они отдаленно напоминали гнездо. Вот только громоздкое какое-то, а листва на этом исполине не было привычной для меня зеленой массы, колошащейся от любого дуновения ветерка. Вообще, все дерево ощущалось как-то неподвижно, монументально и основательно. А кончики относительно небольших ветвей были усыпаны своеобразными иголками или утолщенными шипами различных оттенков? Выглядело экзотическое зрелище непривычно. Эти острые уплотненные иголки изредка поблескивали, отражая лучи светил и чем-то напоминали мне капсулы под Эниар, вслух высказала я идею. Верно. В голосе моего неймарца звучало удовлетворение. Их делают из игл тверового дерева, немного стачивая острые края кристаллических образований. Твер – это такой металл. Он со временем полностью пропитывает дерево, образуя чрезвычайно прочные древесные ткани и позволяя дереву существовать тысячи лет. «Вечный лес?» – переспросила я, опускаясь на курточки и осторожно постукивая костяшками пальцев по основанию под ногами. «Да оно каменное!» – звук был глухой. «Твер невероятно прочен. Ваш Титан и его сплавы несравнимы с ним», – пояснил Неймарец. Он встречается только на Неймаре. «Получается, дерево мертвое?» Спросила я. «Нет, почему же? Живое. Оно просто существует в таком застывшем состоянии. Ты научишься слышать его со временем. Будешь улавливать мягкую музыку подрагивающих на сильном ветру иголок». Мне припомнились многогранные переливы поющего хрусталя. Если музыка жизни этого дерева будет похожей, Обязательно научусь ее слышать». Муж, приобняв за плечи, подтолкнул вперед, куда-то вглубь этих переплетенных монументальных ветвей. «Готова увидеть мое гнездо?» «Не только увидеть, но и поселиться там». Со смехом успокоила его, бросая через плечо взгляд на необъятную красоту океана. «Один этот вид является гарантом моего абсолютного согласия. Не понимаю». «Почему твоя мама настаивала на смене жилплощади?» «Тверовые деревья – это наша исконная среда обитания. Но сейчас, переняв кое-какие бытовые навыки и стереотипы других раз многие предпочитают жить в альтернативных жилищах, как у моих родителей. Но для меня это место является единственным настоящим домом. Здесь, не знаю, здесь ощущаю себя иначе». «Понимаю». Я действительно понимала его, потому что чувствовала то же самое. Но где же непосредственно жилая зона? Не среди ветвей же вы обитаете? Сейчас. Тепло улыбнувшись, обнадежил муж. Мы проскользнули в удобный проем между ветвями и, преодолев последние метры, подошли к серебристому стволу тверового дерева. Осторожно коснувшись его рукой, неожиданно ощутила приятное тепло его гладкой поверхности – Сейчас, находясь совсем рядом, смогла рассмотреть едва видимые очертания входной двери. Гояр надавил на верхний ее угол, заставив дверь медленно приоткрыться и открывая вход внутрь. Жилая зона была в стволе. — ну как вы тут живете? — удивилась я. — Ведь дерево живое. Когда начинается его отвердение, сердцевина лопается, образуя естественную полость. Эти труднодоступные, а оттого безопасные укрытия с древнейших времен обживались наши расой. Сейчас, конечно, все не так. Здесь более комфортно, но принцип остался прежним. Сохранилась простота и естественность. С таким гнездом срастаешься душой. Всегда стремишься сюда вернуться, потому что только тут ощущаешь мир и покой прошедших столетий. Перешагнув порог, оказалось в округлом просторном помещении с центральной колонной, вокруг которой спиралью вился ручеек, убегая куда-то под потолок. Внутреннее убранство было достаточно аскетичным. Серебристый цвет стен здесь был более насыщенным, давая мягкое освещение, которое составляло естественное освещение помещения. В его обволакивающей прозрачной пелене комната казалась волшебной и очень-очень домашней. Крепкий стол у дальней стены, два стула в ряд, крутящийся книжный столб шкаф до потолка, заполненные уже виденными мной непривычными неймарскими пирамидальными томиками и притягательно удобная тохта, небольшим полукругом расположившаяся вдоль другой стены, составляли весь интерьер помещения. «Чудесно!» – прошептала я, глубоко вдыхая аромат, витающий в воздухе. Пахло чем-то едва уловимым, но определенно растительным. Аромат дерева осенило меня. Наверху две спальни. Удивил меня сообщение муж. «А как?» – изумилась я, вспомнив, что летать не умею. «Смотри». Гояр уверенно подошел к колонне, увлекая меня следом, и решительно шагнул прямо в искрящуюся ленту воды. Однако она неожиданно уплотнилась под его ногами, подхватила и понесла вверх. Я машинально сделала то же самое, ощутив неожиданно прочное основание под ногами и... поплыла, плавно увлекаемая потоком к верхушке колонны, уходящей на следующий этаж. Ведь гаяр говорил мне о том, что если понимать ее суть, то и по воде ходить можно. Рука мужа ободряюще сжала мою ладонь, но по-настоящему испугаться я не успела, мы быстро оказались наверху. Второй этаж делился пополам перегородкой с той же колонной в центре, образуя уже упомянутые ней неймарцем спальни. Заглянув в ближайшую, отметила необычного вида кровать, оказавшуюся при ближайшем изучении своеобразным аналогом водяного матраса и широкий шкаф во всю длину стены. Некоторую дымчатую размытость интерьеру – Придавал все тот же мягкий серебристый свет внутренней поверхности ствола. «Ванная?» Кивнув на дверь в стороне, пояснил наблюдающий за мной муж. «После водяного лифта я уже не раздумывала над вопросом организации помывочного процесса, полностью уверившись в том, что с водой неймарцы обращались мастерски. Видимо, управляемое сознанием, она послушно поступает во все необходимые зоны жилища. Этажом выше – Обнаружились еще два помещения, а над ними чердаком находилась уютная куполообразная кухня, напомнившая мне эргономичностью обстановки аналогичное помещение в апартаментах на Эндоре. Чувствовалась рука Гояра. Осмотрелась? Я восторженно кивнула. Давай еще снаружи все покажу. Мы быстро спустились на первый этаж и снова вышли за дверь. Если с одной стороны дерево смотрело на бескрайний океан, начинающийся в пятидесяти метрах от его подножья, то с другой обнаружился необычайный для меня лес. Он, очевидно, был тверовым. Деревья напоминали застывшие в движении скульптуры, удивляющие причудливыми формами и ощущением живой неподвижности. Располагались они достаточно редко, но в силу своих исполинских размеров Ощущение леса действительно присутствовало. Я присмотрелась к сверкающим бликами гнездообразным кронам. «А они все обитаемые?» «В основном», – кивнул Гояр. «Но рассмотреть ничего не сможешь. Кристаллические иглы так преломляют свет наших светил, что делают невидимым все, что укрывают среди ветвей. Нас тоже не видно». Подойдя к краю плоской ветки, на которой мы стояли, разглядывая окрестности, взглянула вниз. Ух! Дух перехватило от ощущения неимоверной высоты. Это аж десятый, не меньше. Стало немного страшно. Не сорваться бы случайно. Оля! Уверенные руки мужа легли на мои плечи, легонько сжимая. Помни о сути материи. Не позволяй страху невежества подчинить сознание, укрывая естественное знание. Нельзя упасть в воздухе. Он задержит любое падение. Закрыв глаза и сосредоточившись на ощущении его груди позади меня, попыталась расслабиться и воскресить в себе то состояние знания и уверенности, которое испытала, разделяя с ним сущность. Постепенно мир уравновесился, достигнув баланса умиротворения, и пришло осознанное понимание. Да, действительно, не упаду. А вниз как? «По воздуху?» — спросила я. «Все же на состояние незыблемой уверенности мне надо основательно настраиваться». «Нет». Я почувствовала, как Гояр качнул головой. «Там такой же механизм действия подъемной системы, что и внутри гнезда. А внизу стоят летолеты». Проследив направление его жеста, заметила у основания ствола, который обегал шустрый ручеек на земле, тот самый аппарат, на котором мы сюда добрались. Рядом с ним заметила и тропинку, извилисто убегающую в направлении океана. «Далеко отсюда поселение, где живут твои родители?» «Нет, почти сразу за лесом», — пояснил муж. Продолжив осмотр, обнаружила укромный уголок, скрытый от глаз особенно плотной завесой игольчатых ветвей. Там, совсем недалеко от края, позволяя любоваться роскошным зрелищем бескрайней водной стихии, висел широкий гамак. Взгляд непроизвольно снова сместился на зеленоватое, бликующее россыпью искр буйство водной стихии. И тут вдруг из воды взметнулся стремительный поток и закружился, убегающий вверх спиралью. Виток за витком, увеличивая амплитуду оборотов, он поднимался выше и выше, пока не застыл на миг на максимально доступной для него высоте и рассыпался брызгами драгоценных искр, вернувшись в родной мир. «Обожаю наблюдать за волчками. Они возникают часто, и обычно их несколько, следующих друг за другом», прошептал мой неймарец с ощутимым трепетом в голосе. «Это чудесно!» выдохнула я в ответ. «Райское место!» «Значит, остаемся жить тут? Принимаешь гнездо?» сдержанно спросил Гояр. «Да». Ни те ни сомнения у меня не было. Можно перевозить оболту со Сендоры. Позади раздался обреченный страдальческий стон. <музык> Год пролетел стремительно. Год трепетных надежд, новых, невероятных впечатлений, уверенных устремлений и колоссально напряженной работы. Мы прожили его вместе, объединенные не только семьей, совместной работой, но и единым, невероятной силой желанием. Мы очень ждали малыша. Как и предупреждал Гояр, через семь месяцев начались роды. Мы к ним готовились, настраивались морально. а болтус трепетно колыхался в уголке, муж помогал. Тинорак был рядом, контролируя ситуацию, хотя Медитекс в принципе не оставлял возможности для осложнений. Малыш появился крошечным на мой испуганный взгляд, величиной в две отцовские ладони, окруженный плотным и невероятно пластичным пузырем прозрачной, колышащейся материальной энергии. Неймарцы действовали быстро. Один, подхватив этот живой и непривычно молчаливый для меня сверток на руки, второй, обрезая соединявшую его со мной пуповину и тут же собирая в специально сделанную гаяром капсулу прозрачно-хрустальные капли Эниара он с ребенком прямо на глазах менялся, мутнел, постепенно скрывая от нас малыша, приобретал четкий контур и твердел. Минут через десять на руках отца уже было довольно большое, овальное, плотное на ощупь мутно-серое яйцо. Я изумленно наблюдала за происходящим из распахнутой капсулы медитекса. Самой не верилось, что это реальность. И он, мой ребенок, сейчас один – вязкой субстанции, там, внутри этого яйца. Ой, я испуганно пискнула, привлекая внимание мужчин. А кто родился? Мальчик, конечно. Девочка не погружалась бы в формирование второй сущности, напомнил мне Гояр. Голос его при этом напряженно подрагивал, местами сбиваясь на некоторую хриплость или наоборот, становясь выше». А алый взгляд, на миг оторвавшийся от яйца и метнувшийся ко мне, пылал невероятным огнем испытываемых чувств. Точно! Впереди 6 месяцев нового изматывающего ожидания и отчаянной надежды. А как понять, если вдруг сказать это вслух было страшно? Оно почернеет. Кратко пояснил муж, бережно опуская яйцо в специальный, заранее приготовленный неймарский инкубатор. «Все будет хорошо. Не переживай!» Уверенно и спокойно произнес Тинорак, активируя медитекс и накрывая капсулу со мной крышкой. «Восстанавливайся!»